Глава девятая. О желаниях, полномочиях и вторжениях. Первым приходит в себя князев. В законодательстве, тяжело произносит он, закреплено право подозреваемого на свидетельствование с участием высших элементалей. Однако это не обязанность. Ходатайства Платоновой Екатерины по данному вопросу в материалах дела не имеется, в связи с чем Саламандра плавно поворачивает голову и глядит на него огненными глазами, не переставая улыбаться. Капитан запинается, и мне кажется, что он сейчас шагнет назад, но он лишь упрямо наклоняет голову. «Кто вас вызвал?» Огненный взгляд перемещается на Сашку. Тот расправляет плечи. Князев... подозрительно щурится на него, потом снова смотрит на Саламандру. Данный субъект не относится к участникам уголовного дела, следовательно... «Красный камень», — певуче произносит Саламандра, — «слышит каждого». Капитан выглядит так, словно хочет выругаться. Адвокат прижимает ладонь к губам. «Я очень не хочу смотреть на Сашку», но взгляд помимо воли утыкается в его лицо. Он в ответ ухмыляется. Нервно, но задиристо. «Идиот», — произношу одними губами. «Хочется сказать больше! Хочется кричать!» И Гошка в клетке реагирует на мое настроение жалобным свистом. Но горло словно сжимает невидимая рука, запирая все возражения. Красный камень на самом деле темно серый почти черный. Этот здоровенный круглый булыжник — Стоит в сквере неподалеку от центральной площади. Считается, что он исполняет желания и постамент вокруг него заполнен крошечными разноцветными свечками в плошках, на которых суеверные личности сжигают записки с просьбами. Глупость, на мой взгляд, но если кому-то так проще. Однако есть желание, которое камень выполняет всегда. Вызов элементали. Если бы я решилась на свидетельствование... то по моему ходатайству специальный сотрудник в течение суток приехал бы к камню и приложил руку к светящемуся алым отпечатку ладони на его боку. Саламандра явилась бы на зов, её бы со всем почтением доставили на место допроса, оформили нужные документы и обеспечили необходимые условия для проведения <coughs> следственного действия. Однако право на вызов имеется не только у подозреваемого, И обвиняемого. Те, кто считает его виновным или невиновным, тоже могут попытать счастье и решить вопрос быстрее. Вот только в случае ошибки тот, чья ладонь коснулась камня, будет испепелен на месте. Такой вот штраф-заложный вызов. Камень со всех сторон обвешен табличками с предупреждениями, но жаждущие высшей справедливости все равно находятся. по этому поводу тоже есть куча норм правил и разъяснений, но прямо сейчас я понимаю только три вещи если я откажусь от освидетельствования сашка умрет если я соглашусь я окажусь виновной он идиот такой сякой розетакий умрет тоже во имя этой долбанной справедливости и выметать из этой комнаты нас будут Одним веником. А если я выживу? Сама его придушу, честное слово. Анна Игоревна кашляет и мрачно, если не сказать зло, глядит на Сашку. Вы вообще кто такой? Жених ее. Нагло отвечает тот и подмигивает так, что я тоже закашливаюсь. Нет, точно придушу. Князев смотрит на меня, явно колеблясь. Мне на миг становится его жалко. Ему, бедняге, при любом исходе дела кучу отчетов писать. «Вы не обязаны», — начинает он, — «но я перебиваю. Согласна». Саламандра отпускает Сашкин рукав и перемещается. Вот только что она стояла у двери, а вот уже рядом со мной. Смотрит снизу вверх, она ниже меня почти на голову, и улыбается. Зубы у нее острые, треугольные. и загнуты внутрь. Капитан что-то булькает насчет протокола, но огненные глаза словно тянут к себе, и по спине проходит дрожь, и ждать нет никакого смысла. Саламандра протягивает руку, сплетает пальцы с моими, и я успеваю еще подумать, что для огненного существа у нее очень холодная ладонь. Меня накрывает волна образов и ощущений. Это совсем не больно. Я знаю, что все еще стою посреди комнаты и в то же время невесомо парю где-то в облаках. Мне мягко, уютно и спокойно. Чьи-то ласковые руки гладят моё лицо, касаются висков, нежные пальцы забираются под черепную коробку. Но мне все еще не больно и не страшно, и я с любопытством наблюдаю, как мою память разбирают на маленькие аккуратные кусочки. Мимо проплывают воспоминания, обволакивают теплым туманом. Иногда я успеваю разглядеть лица. Иногда вижу лишь цветные пятна. Из звуков до сознания добирается лишь слабое эхо. Но эмоции того или иного момента чувствуются так ярко и остро, что я узнаю каждый. Любовь, восторг, страсть — Жар внутри такой, что ноги подгибаются и губы расплываются в глупой улыбке. Страх, обида, предательство, глухая боль. И хочется свернуться в плотный клубок прямо на полу и тихо выть. Возмущение, ярость, гнев до крика, до колючих искр на кончиках пальцев. И реальность прогибается под напором освобожденной магии. Ненависть, желание мстить, и грань полного безумия так близко, и все внутренние запреты вот-вот лопнут, словно мыльный пузырь. Но нет, нет, я знаю, я не хочу этого, я способна себя удержать. Огненный взгляд пронзает насквозь. Пламя вспыхивает внутри, больно и остро. Я слышу собственный вскрик, и грохот, и звон, и испуганные голоса. А потом возвращаюсь. Первым делом я вижу лежащий на полу стул. Потом в поле зрения возникает лицо Князева, и крошечная часть мозга, пришедшая в себя раньше прочих, соображает, что капитан рванул ко мне, роняя мебель. И это его руки поддерживают меня под локоть. Но смотрит он не на меня. Яростный взгляд сверлит кого-то за моей спиной, кого-то большого и теплого. к кому я прижимаюсь обеими лопатками и чья рука, судя по всему, лежит на моей талии. Очень хочется двинуть локтем, чтобы этот кто-то не наглел. Но руки и ноги, кажется, держатся на тонких растянутых резиночках, как у старой куклы. И если меня отпустить... Ой, нет, пусть лучше держит. Окончательно прихожу в себя, когда возмущенный творящимся безобразием Гошка с сердитым чириканьем взлетает мне на плечо. Никакой цепочки на нем уже нет. Я на миг прижимаюсь к нему щекой, потом медленно поворачиваю голову и встречаю взгляд саламандры. Она улыбается. Оправдано, говорит она мягко, а потом протягивает ладонь, позволяя гошке ткнуться в нее носом. Не бойся, маленький братец, я ее не заберу. Тот, кто за моей спиной. шумно вздыхает и прижимает меня крепче. Князев что-то бормочет себе под нос, судя по интонации, матерное. Адвокат хлюпает носом. А я продолжаю смотреть на Саламандру, потому что дракон свистит тихо и нервно. Я сама откуда-то знаю, что это не все. Ты не убивала? — произносит она таким тоном, что я точно предчувствую последующее «но». и задерживаю дыхание. «Но ты наша, и ты связана с убийством. Найди виновного. Я приду, когда позовешь. Ее ладонь ложится на моё запястье, скользит под рука в блузке. Я ничего не соображаю и тупо смотрю, как движутся тонкие пальцы под тканью. «Нет!» — рявкают у меня над ухом так, что в голове звенит, и тут же руку обжигает боль. Я охую и шиплю, пытаясь закатать рукав. Но у меня в четыре руки оттаскивают назад и ужасно этим мешают. И дракон впивается в плечо когтями, чтобы не свалиться. Да отпустите же! Слушаться никто и не думает, но хотя бы перестают тащить. Я ссаживаю Гошку на стол, потом тяну рукав вверх, то и дело морщась. След от прикосновения саламандры болит, словно ожог, да и выглядит похоже. Красное пятно на коже, а в центре — рисунок. Крошечная, с мизинец, ящерка из черных и золотых завитушек. Красивая. «Знак саламандры», — шипят слева задушенным голосом. Кажется, кто-то сейчас упадет в обморок. Справа — матерятся в голос. Я поднимаю голову, чтобы задать вопрос, а лучше несколько. Саламандра исчезла. С полминуты в комнате царит придавленная тишина. Князев наконец-то отпускает мой локоть и падает на ближайший стул. Гошка ворчит и пятится обратно к клетке. Капитан снимает очки, кладет их на стол, наливает себе воды и залпом выпивает. Потом закрывает лицо ладонью, теряя весь свой хищный лоск. Я вижу перед собой просто человека, задолбавшегося в край. И, резюмирует он почти без выражения. «Простите, дамы». Екатерина Павловна, мои поздравления. Нам с вами сейчас предстоит оформить некоторое количество документов. Может быть, ваш, извините за выражение, жених? Он злозыркает на Сашку поверх пальцев, пока подождет в коридорчике. А то, знаете ли, Кулаки уж больно чешутся. Неприятно Игоревне будет сказано. Да сейчас, огрызается Сашка и прихватывает меня за плечи. Катюш, ты как? Я вырываюсь и делаю шаг к столу. Заткнитесь, оба. Мужики, кажется, переглядываются. Сашкиного лица я не вижу, но пространство вокруг словно искрит. Я медленно подхожу к столу, опираюсь на него обеими ладонями. потом оборачиваюсь к адвокату. «Анна Игоревна, можно ваш кодекс?» Она на миг замирает, потом суетливо кивает, отлипает от стены и принимается копаться в сумке. Искать нужную статью долго не приходится. Тут тоже приклеена закладка, маленькая, розовая. Я некоторое время пытаюсь продраться сквозь текст, ужасно жалею, что передо мной бумажная книга, а не электронный справочник. «Ну где я сейчас возьму пятнадцатую статью закона о взаимодействии с высшими элементалями, на которую ссылается кодекс?» «У меня есть нужная литература», — негромко говорит адвокат. «Комментарии, справочники, судебная практика — это очень редкий случай, но если коротко, если коротко, меня крупно подставили. И даже пожаловаться некому». Я опускаюсь на стул, и Анна Игоревна вводит меня в курс дела, нервно огрызаясь на попытке князева дополнять. Поставленный при свидетелях знак Саламандры делает меня как бы представителем элементалий, в нашем случае по конкретному уголовному делу. Полномочия у меня самые широкие, и понятно, с чего морщится капитан. Я отлично представляю, сколько головной боли может доставить дилетант, путаясь под ногами специалистов. Да половина современных детективов в мягких обложках как раз про это. Она сказала, что я не виновата. Говорю больше для себя, чем для окружающих. Но это все таки убийство. Как? Там ведь не было больше никого, кроме нас и сотрудников канцелярии. Анна Игоревна пожимает плечами и зыркает на Князева. Что с экспертизой? Нет еще экспертизы, — огрызается тот. Через 20 минут встречаюсь с Коноваловым. И не надо на меня так смотреть, вдруг взрывается он. Работа у меня такая, понимаете? Работа! Если я сегодня не успею перехватить эксперта, заключение придется ждать до понедельника, потому что хрена лысого он будет работать в воскресенье. Можете сколько угодно думать, что злой следователь хотел обидеть бедную девочку и нарочно проводил допрос без адвоката. Но думайте это, чтоб вас всех молча! «И отвернувшись к стенке!» Снова повисает тишина. Кошка фыркает, соскакивает со стола и взбирается на Сашку. Я не смотрю на него, опасаясь закатить истерику прямо тут. Лишь краем глаза вижу, как он пожимает плечами и отворачивается. Князев глубоко вздыхает и встает. «Катя», — говорит он тоном ниже, — «вы не переживайте, не так все страшно». Хрень с ними, с документами. Езжайте домой, отдохните, выспитесь. В понедельник загляните ко мне. Вот вам, кстати, визитка. Уже будет и экспертиза, и все постановления оформлены, только подписать. Главное помните, что заставить вас кого-то всерьез искать не может ни Саламандра, ни все Министерство внутренних дел, ни даже сам президент. и санкций никаких не будет. Расценивайте вот это. Он легонько касается моей руки, как рекомендацию. Что-то внутри меня очень хочет возразить. Под рукавом пульсирует боль, и я точно знаю, что капитан прав не во всем. Однако в голосе его звучит искреннее сочувствие, и да, выспаться мне совершенно точно нужно. «Езжайте», — повторяет Князев. И вы, Анна Игоревна, выходной ведь, в конце концов. Охрану я предупрежу. И поеду к эксперту, если он еще не успел свалить. Капитан сгребает со стола документы, проходит к двери, берется за ручку и замирает. Я поднимаю голову и ловлю его взгляд. Он морщится. Через час родители Ильиной приедут за телом. Вот у них проблемы. «А у нас с вами, Екатерина Павловна, всё хорошо. До встречи!» С этими словами он выходит, в последний миг придержав дверь, чтобы не грохнула. «Мне тоже очень хочется материться». За дверью нас ожидают все те же охранники. Анна Игоревна убегает вслед за Князевым, что-то бормоча про протокол. С полпути возвращается, тоже вручает мне визитку и, клятвенно пообещав в ближайшее время выслать нужные материалы, убегает снова. Охранники с абсолютно пофигистскими выражениями лиц проводят меня обратно в камеру, чтобы забрать косметичку, а потом в крошечную комнатку недалеко от выхода, где мне возвращают куртку и сумку совсем содержимым по описи. Первым делом хватаюсь за телефон. Там, конечно, куча неотвеченных вызовов, «Два от шефа, шесть от мамы, а еще три...» Сашка делает вид, что всецело занят общением с драконом. Гошка сидит у него на плече и тычется носом в ухо, словно торопится рассказать о своих злоключениях. Корм невкусный, одеяло колючее, а клетка, а цепочка? Изо всех сил стискиваю зубы, чтобы не устраивать разборки прямо тут, на глазах у толпы полицейских. Умом-то я понимаю, что все вроде бы закончилось хорошо, обвинения сняты, можно ехать домой, но под рукавом болит и чешется, и мне все еще хочется орать. И нет, не закончилось. Что бы там ни говорил Князев, все только начинается. На улице у выхода меня, как оказалось, ждут родители. Мама немедленно набрасывается с объятиями, Папа жмёт руку Сашке с таким видом, словно они уже сто лет знакомы. Интересно, они-то что знают о ситуации? Судя по тому, что мама, отпустив меня, бросается к Сашке, они уверены, что отважный и слабоумный, походу, рыцарь спас прекрасную, относительно, деву, как минимум, от злобного дракона. Хотя нет, дракона он тоже спас. А злобная тут я. Еще бы ноги держали нормально, и глаза не закрывались. Рыцарь тем временем подгоняет коня, и меня грузят на заднее сиденье. Дороги домой я решительно не помню. Прихожу в относительное сознание уже в собственной прихожей. Автопилот гонит меня по привычному маршруту. Душ, полотенце, пижама, мягкая теплая одеялка. И вроде бы выспалась нормально, что ж меня так вырубает... Я только успеваю подумать, что это не очень вежливо — дрыхнуть, когда в доме гости. Надо встать и хотя бы всех выгнать. А потом под одеяло пробирается Гошка, сворачивается под боком клубком и урчит. И меня отключает окончательно. Когда я, наконец, просыпаюсь, в комнате уже совсем темно. Пытаюсь нашарить на тумбочке возле дивана телефон, но попадается только будильник. Зелёные светящиеся циферки любезно сообщают, что времени — половина десятого. Я тихо выдыхаю с сонной мыслью, что можно дрыхнуть дальше, но организм неожиданно возражает. Приходится разыскивать в темноте тапочки и топать в сторону санузла, отмечая краем сознания, что на кухне горит свет, и оттуда доносятся шорохи, плеск воды, звон посуды и бульканье закипающего чайника. Наверное, мама осталась за мной присмотреть, соображаю я, на ощупь находя дверь в темном коридоре. Вот и Гошка из-под одеяла смотался. Как это, там чай собираются пить, да еще наверняка с вкусняшками и без него. При мысли о чае организм напоминает, что у него есть и другие потребности, а завтрак был очень уж давно. Кое-как умываюсь, стараясь не особенно смотреть в зеркало, топаю на кухню. Нос улавливает запахи котлет и выпечки. Мама всегда много готовит, когда нервничает. И я чувствую укол совести. Могла бы и рассказать все подробно, прежде чем завалиться, дрыхнуть. Первым меня замечает Гошка. Соскакивает с табуретки и с радостным чириканьем лезет обниматься. Подхватываю дракона, делаю еще один шаг. «Привет!» — говорит Сашка, выглядывая из-за холодильника. «Чайку или кофе сварить?» «Ты садись, сейчас я тут быстренько». Я беспомощно хлопаю глазами, не находя слов, только чувствую, как теплеют щёки. Вот я стою тут вся такая лохматая, в пушистых тапочках и розовой пижаме, а этот гад на моей кухне моет мою посуду, надев мой, блин, фартук с котятами, и рассказывает, что моя мама, оказывается, очень интересно жарит котлеты, надо будет обязательно взять у нее рецепт. «Да это уже не осада понравившейся девушке. Это полномасштабное вторжение!» Сашка выключает воду, вытирает руки, о фартук ловит мой взгляд, и я осознаю, что если придушу его прямо сейчас, некому будет сварить мне кофе. Прислоняюсь к холодильнику, нервно хихикаю, закрываю лицо ладонями, все еще пытаюсь держать себя в руках, потому что не дело это истерить при посторонних. А потом меня обнимают крепко-крепко и гладят по спине. И говорят, да реви уже, чего там, что я плачущих девушек не видал. И мне еще больше хочется его убить. Но вместо этого я утыкаюсь носом в его плечо. И реву.